Глава 6. Каким другом будет каждый тип личности? INTP непредсказуемые друзья, которые регулярно врываются в вашу жизнь из ниоткуда, предлагают начать сумасшедший совместный проект или отправиться в совместное приключение, а потом исчезают на полгода-год. INTP — друзья, которые никогда первыми не предлагают потусить, но парадоксальным образом всегда готовы посидеть дома и поболтать, если вы, конечно, не против поговорить о науке или обсудить конспирологические теории. INTJ успешные и немного авторитарные друзья, которые все время призывают вас полностью реализовать свой потенциал, потому что они его видят, даже когда вы сами его в себе не видите. INTJ — друзья, которые входят в общество интеллектуалов и порой смотрят на вас свысока. Но они обладают таким острым умом, что вас это не напрягает. ISFJ друзья, которые разрешают вам пожить у них две недели после того, как вы расстались с любимым, и следят, чтобы вы ели, спали и ходили на работу, как нормальный человек. ISFJ — Необычайно верные друзья, которые напоминают вам вашу бабушку, но в хорошем смысле. Они регулярно пекут для вас печенье и всегда готовы провести с вами приятный домашний вечер. И SFP, друзья, которые готовы практически на все практически всегда. И с ними веселее, чем со всеми остальными вместе взятыми. А SFP — продвинутые друзья, скорее всего, хипстеры, которые часто ходят по музыкальным фестивалям, и увлекаются чем-то за полгода до того, как это становится популярным. ISTJ — суперорганизованные друзья, которые всегда приходят на встречу за 15 минут до назначенного времени и кому вы, в принципе, готовы доверить свою жизнь. ESTJ — друзья, которые бесконечно читают вам лекции о том, что пора задуматься о своей жизни и что конкретно с ней нужно делать. Но вы знаете, вы им не безразличны, ну или, по крайней мере, вы почти в этом уверены. ISTP — благодушные друзья, которые совсем согласны и каким-то чудесным образом всегда знают, почему не работает ваш компьютер или машина. ESTP — спортивные друзья, любители приключений. Когда бы вы не захотели с ними встретиться, они вечно в отъезде и занимаются чем-то невероятным и опасным. INFJ — С этими друзьями приходится договариваться о встрече за неделю, чтобы у них было время психологически подготовиться. Однако сама встреча, во время которой вы обсуждаете вопросы смысла жизни, устройства Вселенной и всего остального, затягивается на 10 часов. ENFJ — мудрые наседки. Они всегда рядом, несмотря ни на что, и не боятся быть с вами жесткими, но справедливыми, когда это нужно. INFP. Глубокие, склонные к интроспекции друзья, которые будут вас слушать 15 часов подряд, не перебивая. Когда они, наконец, дадут вам совет, он будет невероятно дельным, и у вас возникнет жутковатое ощущение, что они каким-то образом прочитали ваши самые сокровенные чувства и мысли. ENFP. Эмоциональные, но на удивление проницательные друзья, которые ненавязчиво дают вам заряд мотивации. После каждой встречи с ними вы начинаете верить, что смогли бы стать следующим президентом.